«Не смейся надо мной, Джонни!» — схрипнула Мэри. Он обнял ее за плечи. «Чтоб я смеялся над тобой?» С «Тобой, пожалуйста, а над тобой никогда!» «Возвращайся ко мне, Джонни!» Но я всегда буду возвращаться к тебе!» «Что?» «Что ты сказал, Джонни?» «Я оговорился!» Он прижал ее к себе, чмокнул в щеку и ушел в сгущающиеся сумерки. Темная громада трейлера Coronado, расцвеченная десятком габаритных огней, не считая четырех мощных фар, с ревом чалась по ночным пустынным дорогам на бешеной скорости. Такая езда наверняка вызвала бы неудовольствие итальянской автоинспекции,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 прибыли в Тулон и поехали по шоссе на Марсель. Это произошло в милях в 20 за Канном, у деревушки Бовса. Они прошли поворот и увидели впереди огни четырех фонарей, два неподвижных и два пляшущих.